но каждый раз вскидывал голову, вспоминая мое предупреждение. Подталкивая его вперед, я сказал, чтобы как-то отвлечь старшину. Нам недалеко уже. Слышал о хипах. — Кто это? — прерывающимся голосом спросил он. — Секту так называют. Тех, кто на раскидах живет. Это дерево как завод. Листья, сок, древесина, кора. Все в дело идет. Хип одеваются в листья раскиды, склеивают их ее соком. Обувь? Из моченой коры и делают. Живут в дуплах. У раскида они очень большие, целые пещеры там. Ведь деревья с землей питаются, сказал Ефим. Ну или водой, которая в земле. Корнями ее сосут. Не может же это раскида корни свои в камень воткнуть? Нет, она ими арку обхватывает. Только это не корни, а тот же ствол, то есть ветви. А корни с них свисают, воздушные. Как это?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 Перепрыгнув тело солдата с простреленной грудью, пробежал через изгибающийся коридор насквозь пронизывающий ствол раскиды, по дороге взведя обе собачки на оружие, едва не свалившись, взмахнул руками на краю дупла.